«И порции здесь такие нормальные», – удовлетворенно замечает Мила, когда перед ее носом опускается тарелка с дымящейся говяжьей отбивной. «Ммм, это точно лучше, чем мамин оливье». «В каме очень вкусно готовят», – соглашаюсь я, запуская ложку в сырный суп. «Я очень хочу пару блюд у них украсть. Малиновые тарты, и мини-киш с карамелизированным луком. Закажи себе, если хочешь. Серьезно, пальчики оближешь». «Я и так с голодухи три блюда заказала, куда мне еще?» Глаза Милы начинают озорно искриться. «Или мы Каримыча рублем наказываем, если так, то попрошу завернуть с собой». Я смеюсь, у нас с Милой мысли часто сходятся, недаром мы с сестры. Хотя в безбашенности мне за ней не угнаться, это сейчас она замужняя Матрона, а еще лет пять назад ее и пьяной домой приносили, и в обезьяннике Мила как-то ночевала, потому что полицейского в далекое пешее послала. И самое удивительное, что при таком образе жизни она умудрилась физфак с красным дипломом закончить. Мы, Макеевы, в этом смысле уникальные люди. Может, по вину возьмем, кстати? Я-то не за рулем. Я энергично кручу головой. Нет уж, с тобой вино пить опасно, поэтому я пас. К тому же мне завтра надо быть в офисе пораньше. Вчера полдня в кабинете у Карима проторчала и отчет сделать не успела. Так не твоя же вина, хмыкает Мила. Он тебя отвлек, вот пусть и подождет. Я же управляю этим рестораном. Не слишком настойчиво возражаю я, знаю, что объяснить вольнолюбимой сестре разницу между руководящей и исполняющей должностями будет сложно. Сама Мила меняет работу каждые полгода, успев поработать и менеджером по продаже автомобилей, и сотрудником картотеки в местном НИИ, и оператором колл-центра. На компромиссы с начальством она не шла и в случае разногласий предпочитала выразительно шарахнуть дверью. Все потому, что Мила ни разу не любила то, чем занималась, но еще ей чужда потребность доказывать кому-то, чего она стоит. А мне, увы, не чужда. После разговора в кабинете я вышла с твердым желанием заставить Карима молиться на мой светлый управленческий лик. Терраса в Раде не должна переплюнуть террасу Камю и заставить весь столичный свет грызться за возможность занять у нас стол. Вспомнив об этом, я незаметно направляю камеру телефона на стоящий между столами инфракрасный обогреватель. Нам тоже надо обзавестись такими. Выглядит как стильный уличный фонарь, и вечером гостям не придется мерзнуть. О-хо!» Неожиданно крякает Мила, переводя взгляд от развороченной отбивной на мою макушку. На ее лице появляется широкая озорная улыбка, а тон становится раз в пять громче. «Вы смотрите, какие люди!» «Татарский десант на французской земле высадился!» И еще до того, как я успеваю повернуть голову, слышу знакомый голос с едва уловимым акцентом. «Привет, Мила, давно не виделись. Здравствуй, Вася». Вот знала же, что импровизации до добра не доводит, и в гастрономическую интерьерную разведку нужно было идти завтра, потому что сегодня сюда припёрся Карим. «Здравствуйте, Карим Талгатович. Пафосно здороваюсь я, задирая голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Впрочем, пафос моментально улетучивается, когда за его плечом я вижу знакомое лицо. «Искин!» – взвизгиваю я, искачив, едва не роняя плетёное кресло. Искандер сдержанно улыбается, он по жизни смущающийся, но ну, разве меня это когда-нибудь останавливало? Я обнимаю его за шею и как следует стискиваю, отчего он начинает смешно пыхтеть. Все еще боится недовольства Карима. Но мы же с ним больше не встречаемся, так чего бояться-то? Как у тебя дела? Отстранившись, я быстро его оглядываю. Ты поздоровел, молодец, не женился случайно? Нет еще, в сентябре свадьба. То есть женишься? Ох, поздравляю, а на ком? На Мадине? Искандер беззвучно усмехается. «Нет, не на ней. Мою невесту зовут Лиля». «Лилия? Такую не помню. Почему-то я была уверена, что Искин рано или поздно женится на двоюродной сестре Альсины и Карима. Мадина мне нравилась. Может быть, потому что у меня не было повода ревновать?» «Мадина в Лондон переехала», – поясняет Карим. «Если ему и не нравится, что я повисла на его друге, то он не подает виду, даже улыбается». «А ты, вижу, к заданию подошла со всей серьезностью». С этими словами он выразительно смотрит на наш забитый едой стол. «Помимо основных блюд мы заказали горячие закуски, сырную тарелку и домашние лимонады. Они здесь очень вкусные». «Не знала, что мне требовалось экономить. Моментально ощериваюсь я. Я на диетах-то не сижу, если ты забыл». «Раньше я часто язвила, что Айгуль морит себя голодом ради внимания Карима и что сама я ни за что этого делать не буду». Он отвечал, что ему во мне все нравится, и если я начну худеть, то сразу получу по жопе. Моя пятая точка вообще была для него особым пунктиком. Карим, хоть и с виду весь из себя правильный мусульманин, на деле совсем не такой. Намаз не читает, алкоголь употребляет, пусть и нечасто, а в сексе тот еще извращенец. Как и его бабушке интересно со всей этой информацией живется на том свете? Наверное, успокаивает себя тем, что внук не ест свинину и когда придет время, женится на татарке. «А я разве против?» – посмеивается он. «Ешьте на здоровье!» «Мы еще и с собой заказали!» – весело выдает Мила. «Жаль, что у меня майонеза под рукой нет!» Карим с Искандером уходят на противоположную сторону веранды, и теперь я снова могу сосредоточиться на еде. Но то ли из-за того, что суп успел остыть, то ли из-за кучи закусок аппетит пропал. Я бесцельно помешиваю ложкой против воли, окунаясь в бульон из воспоминаний. В начале отношений мы с Каримом почти каждый день устраивали гастротуры по столичным заведениям. Какие только блюда я не перепробовала, от лягушачьих лапок до тартары из камины. За месяц поправилась на два килограмма, но Кариму это, кажется, только забавляло. «Кушать всегда нужно хорошо», – говорил он. «Еда – это твое здоровье». «Козел он, конечно, но мог быть заботливым и щедрым». «Василя!» – окликает меня заскучавшая Мила. «Ты о чем задумалась?» Василий – это татарское имя. Сестра говорила, что так меня будут звать, когда я выйду за Карима замуж. Мила почему-то была уверена, что мы поженимся, дурюха наивная. Суп ем, не видно, что ли?» – буркаю я. «А по-моему, ты в нем рыбачишь. Там два парня симпотных за соседним столом на нас смотрят. Может, мне им махнуть? В смысле, чтобы ты с ними познакомила Заодно и Каримыч пусть пар из ноздрей попускает». «Не надо, ради бога!» – Шиплю я, машинально пригибаясь к столу. Я сюда по работе пришла, а не на вечерний съем. Ты такая скучная стала. Мама правильно говорит, в твоем возрасте нужно отрываться. А в твоем возрасте нужно детей рожать. Едка вставляю. Я знаю, что Мила терпеть не может эту шаблонную фразу. Тото -то же. Догодай свою отбивную, а я пока пойду зеркало в туалете сфоткаю. Хочу в радыни заменить. Остаток вечера проходит без происшествий, если не считать того, что я откровенно переела. Пару раз мужчины изъявляют желание познакомиться, что в компании Милы со мной происходит довольно часто. Вдвоем мы смеемся так, что незамеченными остаться невозможно. «Чаевые оставлять не будем, потому что на 10% от нашего счета можно разориться», – шутит Мила, когда я вкладываю купюры в папку. «Ты на такси или на метро?» «На метро, а ты?» «За мной через пару минут Сева подъедет, он здесь неподалеку был». Сева, муж милый, работает менеджером в крупной курьерской компании и часто разъезжает по городу. У него в офисе они, кстати, и познакомились. Она пришла устраиваться на аналогичную должность, но не продержалась и двух недель. Зато их роман продлился куда дольше и даже вылился в юридически оформленный брак. «Ему привет», – говорю я, все-таки отсчитывая чаевые. «На следующей неделе, как обычно, во вторник у родителей? Ага». Мила прикладывается губами к моей щеке и, потрепав по волосам, гаркает на всю террасу. «Каримыч, покеда!» У них всегда были странные отношения. Сестре доставляло удовольствие над ним подшучивать, а Карим воспринимал Милу как ветрянку. От нее никуда не деться и просто нужно пережить. Усмехнувшись, он сдержанно поднимает руку в знак прощания и после смотрит на меня. Я отвожу глаза, благодарю официанта и поднимаюсь. Может, все же стоило поехать на такси? Как-то странно уезжать из камю на метро. «Вася!» – догоняет меня голос Карима еще до того, как я успеваю дойти до ступенек. Сжавшись, как пластиковая бутылка, из которой выкачали воздух, я оборачиваюсь. «Ты домой сейчас?» – я машинально киваю. «Подожди пару минут, руки помою и отвезу».